Глава шестая. Случаи из практики. Живые примеры истины. За многолетнюю практику я понял, что истории из жизни очень важны, они прекрасно подкрепляют сухую информацию. Узнав о чем-то, произошедшем с конкретным человеком, мы воспринимаем это более реальным. Увидев, как человек преодолевал трудности на своем пути и покорял вершины, Переходя от одного состояния сознания к другому, мы начинаем верить, что подобное возможно и для нас. Кроме того, живые истории позволяют высказать те же научные положения в более личной и менее философской манере. Описанные далее случаи произошли с конкретными людьми, применявшими на практике информацию, приведенную в предыдущих главах. Сперва они освоили эти концепции на интеллектуальном уровне, а затем применили и испытали их на собственном опыте, и, наконец, добыли из них мудрость. Для того, чтобы осуществить такие сверхъестественные перемены в своей жизни, им пришлось научиться придерживаться некоторых ограничений. И если это смогли они, сможете и вы. Джинни излечивается от хронической боли в спине и ноге. 9 декабря 2013 года Джинни вела машину по шоссе в Лас-Вегасе, когда ощутила толчок сзади, и хотя она нажала на тормоз, ее машина врезалась в следующую, вызвав двойную аварию. Она сразу же почувствовала сжение внизу спины, а затем боль пронзила ее правую ногу. Когда прибыли медики, она описала свои ощущения как умеренные, Но в течение нескольких дней боль все возрастала, пока не сделалась устойчивой и сильной. В основном боль ощущалась в поясничном отделе, вызываемая межпозвоночной грыжей между позвонками L4 и L5, а также распространялась вниз по правой ноге до самой ступни. Джинни посещала хиропрактика трижды в неделю, но ее состояние ухудшалось. Тогда она записалась на прием к терапевту – который назначил ей миорелаксанты для снижения болевого синдрома, нейрантин средство при неврологии, и мобик – нестероидный противовоспалительный препарат. Девять месяцев спустя боль оставалась весьма интенсивной, и женщине стали делать инъекции в позвоночник. Они не помогали. В результате Джине было трудно ходить, а водить машину почти невозможно – Также начались проблемы со сном. Она спала всего по 4-5 часов за ночь. Постоянная боль в пояснице усиливалась, когда Джинни сидела или поднимала что-то, или стояла на месте длительное время. Она не могла сидеть больше 20 минут, из-за чего проводила почти весь день в постели, где находила некоторое облегчение лежа на правом боку, согнув ноги в коленях. Джинни не могла больше заботиться о своих детях, трех и лет, и работать в прежнем ритме. Мужу приходилось отвозить ее по разным адресам, поскольку водить машину сама она не могла. Все эти факторы привели к серьезным финансовым проблемам и стали причиной эмоционального стресса у всех членов семьи. Джинни пребывала в депрессии и злилась на весь мир». И хотя она побывала на одном из моих семинаров еще до аварии, после случившегося медитировала уже нерегулярно, поскольку из-за сильной боли не могла ни сидеть, ни удерживать концентрацию внимания. Два года спустя лечащий врач предложил ей хирургическое вмешательство для исправления сместившихся позвоночных дисков. «Если это не поможет, — сказал он, — можно попробовать еще одну операцию, например, спондиладез». Создание анкилоза между двумя или более позвонками. Джинни согласилась на первую из предложенных операций. В это время муж убедил Джинни посетить очередной из моих продвинутых семинаров, проводившихся в Сиэтле за неделю до назначенной даты операции. Перелет был для нее мучителен, но она все же нашла в себе силы прийти. Джинни радовалась встрече со старыми друзьями и знакомству с новыми людьми, Но ей было грустно и досадно, и она не разделяла энтузиазма остальных. Женщине хотелось принять немного боли утоляющих и отправиться спать. В тот первый вечер подруга Джинни, Лили, проникшись к ней состраданием, убежденно сказала, «Ты исцелишься завтра прямо здесь». На следующий день мы начали в шесть утра. Джинни решила не принимать серьезных препаратов, чтобы по-настоящему присутствовать на медитациях и радоваться этому опыту. К сожалению, боль мешала ей фокусировать внимание во время первой медитации, и женщина задумалась, стоило ли вообще приходить. Но уже во время второй медитации, после завтрака, что-то изменилось к лучшему. Джинни решила смириться и оставить всякие суждения. Медитация началась, как обычно, с дыхательных упражнений на вытягивание разума из тела. Я попросил участников сфокусироваться на двух-трех негативных эмоциях или на чем-то ограничивающем их личность, а затем переместить всю удерживаемую энергию из первых трех центров вверх по позвоночнику к мозгу и в итоге высвободить ее через макушку. Сперва Джинни решила работать над своей злостью, считая ее фактором, усиливающим боль. Во время медитации она почувствовала, как энергия движется вверх по позвоночнику, а затем оставляет ее тело через затылок. Второе, на чем женщина решила сосредоточиться, была ее боль. Выполняя дыхательную технику, Джинни ощутила ту же энергию, что и при работе со злостью, хотя на этот раз появился яркий свет с лиловыми переливами. Внезапно она почувствовала, как энергия замедляется и становится менее интенсивной. Музыка изменилась и началась основная часть медитации. Джинни полностью расслабилась. Она высвободила эту энергию из своего тела. Как обычно, я направлял группу, просил сосредоточить внимание на различных частях тела в пространстве и на самом окружающем пространстве, после чего повел их в бесконечную черноту, то есть в квантовое поле. Я попросил их стать никем и ничем, чистым сознанием, создающим себя в этом бескрайнем пространстве. Когда я давал указания, Джинни испытывала стойкое ощущение, будто она плывет. Насыщенное чувство покоя и безусловной любви охватило ее, и она потеряла ощущение пространства и времени. Она перестала чувствовать свое физическое тело и всякую боль, и тем не менее она все сознавала и слышала мои указания». «Никогда еще я не испытывала ничего подобного», — сказала она мне потом. «Это было так мощно, что даже не найти слов. Мои чувства возвысились, и я ощутила себя связанной с каждым, со всеми, со всем, со всяким местом и временем. Я была частью целого, а целое было частью меня. Не было никакого разделения». Джинни вышла за пределы своего тела, окружающей среды и времени, Ее сознание слилось с сознанием единого поля, которое она описала как место, где есть только целостность и никакого разделения. Она нашла восхитительный момент щедрого настоящего, и ее автономная нервная система включилась и принесла ей исцеление. На наших продвинутых семинарах студенты ложатся отдохнуть после каждой медитации и позволяют автономной нервной системе перепрограммировать их тело. В конце этой медитации, когда я попросил всех вернуться в свои обновленные тела, Джинни удивилась, не почувствовав никакой боли. Боли не было, даже когда она поднялась с пола и встала на ноги, при том, что раньше ей для этого требовалась помощь. Она начала ходить, не хромая, с прямой спиной. Мы разошлись на обед, но Джинни не хотела есть и почти не разговаривала. Ее все еще переполняло пережитое во время медитации. После двух лет почти непрерывных мучений она испытывала такую свободу, не чувствуя больше боли. Джинни заплакала от радости и смущения. Она стала искать двух своих друзей, включая Лили, которая прошлым вечером выразила твердую уверенность, что подруга исцелится, чтобы поделиться с ними этой новостью. Джинни попросили сделать движение, которые прежде доставляли ей боль, и все прошло успешно. День продолжался, боль не возвращалась, и женщина продолжала ощущать связь со всеми и всем. Тем вечером Джинни позвонила мужу. Оказалось, он каким-то образом знал, что ей удастся избавиться от боли на семинаре. Женщина поужинала с друзьями и, когда ложилась спать, не стала принимать ни болеутоляющих, ни миорелаксантов. Впервые за несколько лет она выспалась и проснулась полной сил. На следующий день я вел медитацию в ходьбе, о которой вы узнаете далее и сможете опробовать ее. джини ходила прямо и ровно, не испытывая ни боли, ни неудобств. Излишне говорить, что она отменила намечавшуюся операцию и боль к ней больше не возвращалась дэнил справляется с электромагнитной гиперчувствительностью примерно пять лет назад дэнил двадцати с небольшим лет был по его же словам чокнутым измотанным израильским дельцом конец цитаты заставлявшим себя работать дни напролет на всех оборотах в кавычках чтобы построить успешный бизнес Работать по 60 часов в неделю было для него обычным делом. Однажды Дэниел в бешенстве орал на клиента по телефону, как вдруг что-то лопнуло у него в голове справа, и он потерял сознание. Придя в себя, мужчина не понимал, что произошло и как долго он был без сознания, но испытывал самую ужасную головную боль за всю свою жизнь. Дэниел надеялся, что ему поможет отдых, но боль не проходила. И что было самым странным, боль усиливалась в разы, когда рядом находилось что-то, излучавшее электромагнитные частоты. Мобильные телефоны, компьютеры, видеодисплеи, микрофоны, камеры, модемы Wi-Fi и вышки сотовой связи. Если кто-то вблизи отвечал на звонок по мобильнику, Дэниел чувствовал это. Раньше с ним не случалось ничего подобного. Вообще-то его работа была связана с компьютерами, и он никогда не испытывал недомогания при нахождении вблизи любого электронного оборудования. Дэниэл посетил несколько специалистов, но никто не мог понять, что с ним не так. Он сдал множество анализов крови, прошел не одну сцентиграфию мозга и различные физические обследования, но они не выявили никаких отклонений. Некоторые врачи просто не верили ему и даже закатывали глаза, словно Дэниел симулировал симптомы. Некоторые хотели выписать антидепрессанты, но он отказывался. Ему говорили, что боль существует только у него в голове. И, разумеется, так оно и было, но в другом смысле. И тогда Дэниел стал посещать специалистов, относивших себя к нетрадиционной, холистической медицине. Ими было высказано предположение, что у него развелась редкая патология под названием электромагнитная гиперчувствительность, ЭГЧ. Хотя в медицинском сообществе существование ЭГЧ еще оспаривается, Всемирная организация здравоохранения признала существование такой патологии. Механизм ЭГЧ в настоящее время не изучен, Но если подумать о том, что мозг на 78% состоит из воды, а вода содержит минералы, как те, что обычно присутствуют в теле, включая кальций и магний, проводящие электричество, становится понятно, что для людей, страдающих ЭГЧ, этот природный электромагнитный заряд может каким-то образом усиливаться вблизи объектов, испускающих электромагнитное излучение. Как и многие другие люди, страдающие ЭГЧ, Дэниел также испытывал хроническую усталость, помимо головных болей. Он спал по 12 часов и все равно просыпался разбитым. Один из нетрадиционных медиков предложил ему принимать по 40 пищевых добавок в день, чтобы справиться с патологическими эффектами, но это не помогало. Довольно скоро Дэниелу пришлось закрыть свой бизнес. Он влез в долги и потерял все, что заработал. В конце концов, Дэниел объявил себя банкротом и переехал жить к матери. — Я просто удалился от жизни, — рассказывал он мне. Я был зомби, потому что не мог ни думать, ни сфокусироваться на чем-либо. Я ничего не мог. И чтобы я не пробовал, ничего не помогало. Каждый раз, когда я выбирался в реальный мир, у меня начинала болеть голова. На самом деле, если Дэниел приближался к чему-то, испускающему электромагнитный сигнал... Его головная боль усиливалась тысячекратно, до такой степени, что он чувствовал себя совершенно разбитым. Дэниел проводил большую часть времени в доме матери, в маленькой комнате, свернувшись калачиком на кровати и плакал от боли. — Я проживал жизнь впустую, — рассказывал он, — смотрел, как друзья женятся, заводят детей, добиваются успеха, покупают дома, в общем, все такое. Затем появились порывы к самоубийству, и друзья и родственники убедили Дэниела попытаться найти хоть что-то, что могло бы помочь. Из-за хронической усталости, депрессии, сильной боли у Дэниела совсем не было сил, но все-таки по полчаса в день он тратил на поиски средства, способного справиться с этой патологией. Через три года после начала болезни мужчина прочитал мою книгу «Сам себе плацебо». Что-то щелкнуло, сказал он, придя ко мне на семинар, я понял, что это должно помочь. Дэниел начал выполнять медитацию на изменение убеждений и восприятия, о которой я рассказываю в этой книге. Постепенно, по прошествии времени, боль стала чуть меньше, так что он продолжил выполнять медитацию. Потом мужчина узнал о медитации на благословение энергоцентров и стал выполнять ее Когда я делал ее первый раз, — рассказывал он, — случилось что-то такое, чего я не могу объяснить. Когда Дэниел дошел до шестого энергоцентра, он увидел нечто вроде светового шоу в своей голове. Различные области мозга, которые раньше были закрыты, внезапно стали рассвечиваться и сообщаться друг с другом, а затем из его макушки вышел луч «любящего света», в кавычках, как он назвал его. Его внутренний опыт в тот момент был реальнее, чем воспоминания о прошлом, которые главным образом и породили боль. После этого Дэниел стал замечать существенные изменения. После медитации он по 10 минут не испытывал боли. Постепенно эти периоды удлинялись, пока через несколько месяцев боль не ушла совсем. Тогда мужчина решил выполнять эту медитацию вблизи электромагнитных полей, от которых раньше ему становилось так плохо. Так что он стал медитировать рядом со своим мобильным телефоном и компьютером. Поначалу это было болезненно, но, как и раньше, после медитации боль отступала, и со временем такие периоды становились все дольше. И, наконец, Дэниел решился на новый важный шаг — Он арендовал стол в общем офисе и решил просто сидеть там и медитировать в окружении вай fi компьютеров, микроволновок и так далее. Хотя первые несколько недель были трудными, постепенно все налаживалось. Спустя некоторое время он мог медитировать в таком месте по пять часов в день. В итоге его головные боли просто исчезли вместе с хронической усталостью и депрессией. Сегодня Дэниел... Считает себя полностью излечившимся. Он вернулся к работе и расплатился с долгами. И что самое удивительное, теперь он занимается бизнесом только по полтора часа в день, а получает больше, чем раньше, когда отдавал работе всю жизнь, стараясь преуспеть. Теперь Дэниел поистине наслаждается жизнью. Дженнифер в болезни и здоровье Пять лет назад у Дженнифер диагностировали несколько новых заболеваний вдобавок к бесчисленным проблемам со здоровьем, уже давно мучившим ее. В целом ее диагноз включал ряд аутоиммунных расстройств – красная волчанка, синдром Шегрена и Сикха, нарушение желудочно-кишечного тракта, глютеновая болезнь, непереносимость салицилатов и лактозы астму, болезнь почек, артрит и головокружение, доводящие до работы. Каждый день был борьбой. Даже почистить зубы было проблемой, поскольку Дженнифер не могла держать руку на весу достаточно долго. Ее партнер Джим нередко чистил ей зубы, а когда он отъезжал по делам, что случалось часто, Дженнифер, приходя с работы, ложилась в постель, чтобы набраться сил перед приготовлением ужина. Хуже всего было то, что я чувствовала себя ужасной матерью, потому что не могла заниматься со своими мальчиками, и это разбивало мне сердце, — рассказывала она. Я спала почти все выходные, просто чтобы быть в состоянии подняться на работу в понедельник. Все счастливые картинки, размещенные в Фейсбуке, за выходные я набирала за один час. На тот момент Дженнифер весила меньше пятидесяти килограммов и еле передвигалась на отекших ногах. Скрюченные артритом пальцы правой руки не позволяли ей открывать контейнеры и резать овощи. Бывало, она лежала в постели и била руками о край ночного столика, чтобы как-то унять боль. В ее теле не прекращался воспалительный процесс. Но даже специалисты, которым она показывалась, говорили, что больше ничем не могут помочь, и ей нужно научиться жить со своими проблемами. Хотя Дженнифер и не признавалась в этом никому, Она боялась, что жить ей осталось всего несколько лет. Она уже готова была сдаться, но ей не позволил Джим. Каждый вечер Джим штудировал книги в поисках альтернативных методов и постоянно подбадривал Дженнифер. Так он открыл мою книгу «Сам себе плацебо», где прочитал историю женщины с подобными симптомами, сумевшей исцелить себя. А после было принято решение, что Дженнифер должна посетить мой семинар. Два месяца спустя, в июне 2014 года, Дженнифер посетила недельный семинар в Сиднее, в Австралии. Она стала чувствовать себя лучше и записалась на продвинутый семинар в Мехико. К сожалению, незадолго до поездки у нее обнаружили 85 миллиметровый камень в почках, и лечащий врач запретил ей перелеты. Так что Дженнифер пришлось пропустить семинар, но она ежедневно выполняла медитации, поднимаясь для этого в 4.50 утра. Через год проводился следующий продвинутый семинар в Австралии, и они с Джимом пришли. «Помню, в первый вечер я едва могла подняться по ступенькам в нашу комнату, что было для меня нормально», — сообщила Дженнифер. «А к концу семинара ходила везде как здоровый человек, и мне даже не требовалось принимать лекарства от астмы. За день до нашего отъезда Джим сказал, что я так хорошо выгляжу, что должна попробовать нормальную еду». Хоть и с опаской я согласилась, и не случилось никаких таких последствий. Ни астмы, ни коликов, ни головной боли, ничего. Думаю, что это была лучшая пицца в моей жизни. Выполняя медитации Дженнифер действительно полностью отдавалась процессу. Она снова и снова настраивалась на потенциал здоровья, чувствовала избыток энергии, проходящей через тело, и ей хватало сил на целый день медитации, когда я просил студентов жить достигнутым новым состоянием бытия, она представляла, как ее ступни стучат по земле и слышала свое дыхание на бегу. К концу медитации она плакала от радости. В итоге Дженнифер настроила свое тело забыть о болезнях, поднимая собственную энергию, изменяя ее частоту и давая сигналы новым генам производить нормальные белки. — Теперь я ем обычную пищу, — рассказывает она. И не пользуюсь лекарствами от астмы уже с июня 2015 года. Я могу ходить пешком по 10 миль в день и поднимать по 20 килограмм. Я тренируюсь. Моя цель — завершить полумарафон, и скоро я это сделаю. Фелиция побеждает экзему. филиция с трехмесячного возраста страдала экземой. Ремиссии были кратковременными и достигались за счет суровой диеты и постоянного приема медикаментов, стероидов, антигистаминных и противогрибковых препаратов, антибиотиков и так далее. В 2016 году 34-летняя Фелиция, врач по профессии в Великобритании, начала испытывать все большую фрустрацию из-за непонимания со стороны пациентов. После 10 лет клинической практики, за время которой было обследовано более 70 тысяч человек, Она пребывала в поисках более подходящей для себя научной работы, когда узнала о моих семинарах. Заинтригованная новыми возможностями и альтернативными методами решения проблем со здоровьем, Фелиция записалась на недельный семинар. — Это событие перевернуло мою жизнь, — говорит она. — Я узнала о методах, позволивших мне пересмотреть прежние ограниченные представления о себе, а также о том, на что на самом деле способно наше тело. Особенно ее интриговала дыхательная техника. — Должна признаться, — говорит она, — что я была настроена скептически и держалась скована, не позволяя себе по-настоящему отдаться этому процессу. В течение последующих месяцев Фелиция медитировала ежедневно. Состояние ее кожи улучшилось, и она успешно завязала новые романтические отношения. Ощутив вдохновение, Фелиция задумала завершить переворот в своей врачебной практике, применяя более холистический подход. Но к ее великому разочарованию медицинские ведомства в Великобритании отказались страховать какие-либо нетрадиционные методы. Фелиция почувствовала себя в ловушке, и в декабре 2016 года у нее возобновилась экзема. Однако она продолжала выполнять медитации и даже записалась на продвинутый семинар, создав перед этим свое умственное кино — мощное средство для проявления различных желаний, о котором вы узнаете далее. У нее были ясные намерения по поводу собственного будущего, в котором она видела себя со здоровой кожей и обращающейся к людям со сцены со словами «Я вдохновляю других», бесстрашно открывая им правду. Первый день продвинутого семинара мы выполняли дыхательную технику для активации шишковидной железы, и на этот раз Фелиция решила не сдерживаться и полностью отдаться процессу. «Я заметила, что мое дыхание убыстряется», — вспоминает она. «Огромная энергия собралась у меня в горле. Она все увеличивалась, пока мне не стало казаться, что мое горло сейчас запечатается. Я в страхе вывела тело из этой позиции и вернулась к прежнему состоянию бытия до конца медитации». На следующий день, выполняя последнюю медитацию, филиция закрепила на горле датчики для картирования мозга. Она решила, что это потрясающая возможность испытать новый уровень информации. Чувствуя себя пленницей своей профессии, проповедующей ограничения, она подумала, что если я смогу продемонстрировать скептикам, как людям, верящим в это, насколько мы безграничны. Она решила использовать дыхательную технику для подключения к единому полю при помощи возвышенной эмоции чистой свободы, что бы там ни случилось. Когда медитация началась, Фелиция открылась навстречу новым возможностям и неизвестному. Она отметила, что дыхание у нее убыстряется, и в горле возникает огромная энергия. Каждый раз, как это ощущение усиливалось, она вместо того, чтобы поддаться ему, как в предыдущий день, продолжала оставаться в процессе. Она вернула свое тело в настоящий момент, игнорируя раздражение, и направила всю энергию и сознание на связь с полем, с истиной и любовью. Тело настойчиво проявляло непокорность, но в итоге подчинилась ее воле. «Оказавшись на другой стороне, я испытала будоражащий взрыв энергии у себя в голове и мгновенное соединение с любящим сознанием внутри и вокруг меня», — говорит Фелиция. «Это было абсолютное знание, признание чистой любви и вместе с тем такая всеохватная радость, какой я никогда в жизни не испытывала. Это было все равно, как вернуться домой». Я испытала чувство глубинного единства, и все это время я полностью сознавала свои внешние ощущения. Я слышала свое странное дыхание, слышала, как ученые позади меня говорят «припадок». Будучи врачом, Фелиция должна была обеспокоиться таким тревожным заявлением, но в тот момент она понимала, что переживает абсолютную истину и свободу впервые в жизни». Несколько часов после медитации она чувствовала некоторую заторможенность, но физически ей было легче, чем раньше. В течение следующих дней Фелиция ощущала, как где-то внутри нее рождается бесстрашие и игривость. Кроме того, проявилась сцена из ее умственного кино, в которое она говорила с микрофоном в руке со сцены. «На самом деле случилось так, что я попросил Фелицию выйти на сцену и рассказать свою историю, хотя не знал об этом ее желании» а когда она вернулась домой, экзема ее больше не беспокоила. «Я посмотрела на себя и увидела, что все высыпания на коже полностью исчезли», — сообщила она. «Фелиция больше не принимает лекарств, и ее кожа остается чистой, ее жизнь продолжает развиваться в новых, волнующих, удивительных направлениях». «Я так благодарна за осознание того, что все мы безграничны», — сказала она мне. И помяните мои слова, если уж измотанной работой, привыкший все анализировать врач, смог сделать это, то это под силу любому